Ни тот, ни другой не выказывали враждебных намерений. Французский адмирал не давал сигнала к бою, а сэр Джервис имел собственные резоны, желая пройти мимо вражеского авангарда немножко незаметнее. Минута за минутой проходили среди мертвой тишины на борту Плантагенета и Карнатика, шедшего теперь на расстоянии полукабельтова позади адмирала. Взгляды всех, кто имел возможность наблюдать, были устремлены на порты верхней палубы Смелого, ожидая увидеть, как его пушки изрыгают огонь. Однако с каждой минутой шансы именно этого корабля уменьшались, и вскоре Плантагенет оказался вне пределов досягаемости французского корабля. Затем такая же сцена и с тем же результатом должна была повториться с завоевателем, вторым судном французской линии. Сэр Джервис... Улыбнулся, когда ему удалось миновать три первых корабля, по-видимому, незамеченным. Но когда он подобрался ближе к французскому адмиралу, то убедился, что этой безнаказанности пришел конец. «Что они замышляют, Гринли?» — заметил он своему спутнику. «Не могу сказать, но мы подойдем ближе и попробуем выяснить. Держите немного круче к ветру, сэр, круче к ветру на полромба». Теперь Гринли не был расположен возражать так как его осторожный темперамент уступал возбуждению момента в противоположность характеру сэра Джервиза. Один терял свою крайнюю осмотрительность, тогда как другой под давлением обстоятельств обретал ее. Руль был немного отпущен, и корабль подошел ближе к громовержцу. Как это принято на всех флотах, французский главнокомандующий находился на одном из лучших кораблей своей флотилии. Громовержец не только представлял собой тяжелый корабль, несущий по низу французские 42 орудия. Обстоятельства, делавшие его равным 80-пушечному, но подобно плантагенету, был одним из самых быстрых и остойчивых судов своего класса. Идя в обнимку с ветром, Этот величественный корабль к данному моменту оказался на ветреного борта своего второго и третьего корабля, шедших впереди, и значительно увеличил отрыв от кораблей поддержки, шедших позади. Словом, он учутился в позиции, не дававшей ему возможность получить нужную поддержку, если только он сам не отступит. Маневр, о котором на его борту, казалось, и не помышляли. Он бравый парень, Гринли, этот граф де Вервелен. Буркнул сэр Джервис тоном восхищения. «Таким я считал его всегда, и так я всегда и докладывал о нем. Газетные дураки и кабинетные трусы могут болтать что угодно, но месье де Вервилен заставил бы их попыхтеть, окажись они здесь. Не знаю, намерен ли он хоть чуточку отступить, но он стремится удержать каждый отвоеванный дюйм дистанции». Однако следующая минута убедила сэра Джервиза, что он ошибся в своем последнем предположении, поскольку громовержец постепенно отворачивал нос, пока не развернулся все линии орудий левого борта, и тогда разом разрядил их все, за исключением пушек нижней палубы. Команда Плантагенета выждала, пока корабль противника поднимется на волне, а затем отплатила той же монетой. Сразу вслед за этим борт Карнатика разразился огненным веером, и лорд Морганик на Ахилле, ложась круто к ветру, так, чтобы навести на цель своей пушки, вступил в игру, будто высверками молний. Все три корабля вели огонь по громовержцу, и не успел рассеяться дым, окутавший рангоут судна, как сэр Джервис увидел, что все три его стенги провисли на подветренный борт. При виде этого Гринли проворно соскочил с палубы и трижды прокричал «Ура!». Люди внизу подхватили этот крик, даже те, кто был некоторым образом замурован на нижней палубе. И в тот же момент, несмотря на шторм, стало слышно, как позади, на Карнатике, последовали их примеру. В эту минуту все французские и английские корабли открыли огонь по всей линии от авангарда до арьергарда, куда только могли достать пушки и долететь ядра. «Теперь, сэр, теперь пришло время покончить с Девервиленом», — воскликнул Гринли, увидев, какой урон потерпел французский корабль. «При нашем плотном строе мы можем надеяться разнести его вдребезги «Это не так, Гринли», — спокойно возразил сэр Джервис. «Вы видите, что он уже отходит и через пять минут окажется среди других своих кораблей. Нам пришлось бы иметь дело с вдвое превосходящими силами». Что сделано, то сделано хорошо, и пусть так и остается. Уже кое-что оставить без мачт главнокомандующего противника. Смотрите, чтобы противник не сделал того же с нами. Я слышал, как ядро просвистело в воздухе, и момент сейчас очень напряженный. Гринли отправился выполнять свои обязанности, а сэр Джервис продолжал мерить шагами ют. Громовержис сосредоточил весь свой огонь на плантагенете. Но океан так бурлил, что ни одно ядро даже не задело корпус. Небольшой ущерб был причинен поверху, но ничего такого, чего умелые руки матросов не могли бы поправить даже в такую бурную погоду. Дело обстояло так, что большинство ядер угодило в волны и скатилось с их неустойчивых гребней под самыми разными углами. Один из секретов, которым сэр Джервис обучал своих капитанов, Было стараться не стрелять по поверхности моря, если эта поверхность недостаточно спокойная, а цель, которую следует поразить, не находится под рукой. Вслед за тем французский адмирал получил от трех свежих английских корабле первый залп, всегда самый разрушительный и соответствующий ему повреждения. Теперь картина оживилась и была не лишена неистового величия. Шторм продолжался с той же силой, что и раньше, а ярость океана и завывание ветра слились с грохотом артиллерии и дымным пологом сражения. Все же масштабы разрушений с каждой стороны были несопоставимы с сопровождавшими их звуками, ибо расстояние между судами и их неустойчивость мешали точному попаданию в цель. В те дни большой двухпалубный корабль не нес ничего тяжелее 18-фунтовой пушки, над нижними батареями, а такое орудие при всей своей эффективности в большинстве случаев не влечет устрашающих разрушений, которые приносит более современная бортовая артиллерия. Было порядочно шума и пролилось немного крови, но в целом, когда воинственный последний из английских кораблей прекратил огонь из-за увеличившегося расстояния до противника на его траверзе, Трудно было бы утверждать, что все суда, кроме громовержца, не более чем салютовали. В эту минуту на юте снова появился Гринли, после того, как его корабль на несколько минут прекратил огонь. «Что ж, Гринли, орудия верхней палубы, по крайней мере, прочищены», сказал сэр джеррис с улыбкой. «И некоторое время этого больше не придется делать. Вы держите батареи в полной готовности?» «Я полагаю». «Мы все готовы, сэр Джервис» но здесь делать нечего. Было бы бесполезно опустошать наши запасы ради кораблей, находящихся от нас в добрых двух милях под ветром. — Совершенно верно, совершенно верно, сэр. Но не все французы так далеко под ветром, Гринли, как можно увидеть, глядя вперед. Вон там два, по крайней мере, вовсе не вне досягаемости для ядер. Гринли обернулся, с минуту вглядываясь в направлении, указанном главнокомандующим. И вдруг правда о том, что сэр Джервис имел на самом деле в виду, держась к ветру, можно сказать, мгновенно озарила его. Не говоря ни слова, он медленно покинул ют и, спустившись даже на нижнюю палубу, прошелся по всем батареям, проверяя их состояние и отдавая приказы.